Прекрасно знать 10, 20, даже 100 из этих слагаемых, но не знать всю работу в целом. Я проектировала многие элементы этой ЭВМ. Я придавала им окончательную форму на этой этапах. Я не могу и не смогла бы вообразить её всю целиком. Для этого нужна высшая квалификация. Ну, понимает. Понимаю. Это я очень хорошо понимаю. Вы давно работаете с инженером Андреевским? Уже четыре года. Что это за человек? Ирина улыбнулась, что случалось нечасто. Я должна вас предупредить, что мой муж и инженер Андреевский дальние друзья, еще со школьной или студенческой скамьи. Три года назад они впервые здесь снова и мы подружились. Так что он для меня хоть и начальство, но просто напутствитель. После этого следует ли мне отвечать на ваш вопрос? Да. Я жду. Хотите получить вкусный отзыв? Ну вот. Креей хотел бы услышать личное мнение, которое для меня тем важнее, что оно будет исходить от умной, красивой женщины. Благодарю. Это что, комплимент? Нет, простая констатация факта. Хорош. Э, ну, что он за человек? Ответить и легко, и трудно. Я бы сказала, что он превосходный человек. Почему спросите вы? Но тут я не знаю, что он сказать тебе причин для этого много. Человека характеризуют самые различные вещи. И то, что он делает, и то, ничего не делает, что принимает и что отвергает, во что он верит и во что не верит, чего он хочет и чего не хочет. Так что же делает он? Только добро. Он работает самоотверженно и не только над тем, что его увлекает, а тем, что он не делает. Он же учит, что он принимает, откровенность, что отвергает, благодение. Что он говорит? Что что человек рождён быть счастливым. то он тому ж тветему и другим. Так, а во что не верит? То, что ж ты настолько один, когда он сможет сказать, что счастлив. Что он хочет? Не умереть в одиночестве. Его пугает подобная мысль. А чего он не хочет? Чтобы было известно, о чём он думает. Однако это всегда известно. Майор Мараро посмотрел на Ирину с особым интересом. Его пленила эта женщина. Ему бы хотелось узнать её получше. Он чувствовал, что она далеко не банальный человек. Он хотел было встать, но раздумал. "Пожалуйста, не сердитесь", тоже заговорил он. Ну, я хотел бы задать вам ещё один вопрос, который, возможно, покажется вам немного странным. Мне ничто не покажется странным, с меня вас уверить. Я честно отвечу. Вы видите жизнь? Ужитом нравится? Ирина нисколько не смутилась и не замешкалась с ответом. В те моменты, когда я существую, всем кажется, что я жизнелюбец. Однако я шел вышли, скажу вам, что от своей жизни я получаю особое удовольствие. На самом деле никакого удовольствия. Это течение, развитие. Иногда сдержанное, порой более бурное, но всегда всегда скучное. Никаких водопадов, никаких скал, после которой нужно пробиться никаких доводний ничего Знаете, один очень умный человек сказал, что основная проблема состоит в том, чтобы ответить на вопрос: "Достойна жизнь того, чтобы её прожили или нет?"